Глава четвертая. Оставшись втроем, мужчины расположились вокруг стола, и Джованни рассказал Бруно о событиях, которые произошли в Равенне. О смерти Данте, о своих подозрениях, об исчезновении рукописи, о том, что они нашли несколько загадочных страниц в сундуке с двойным дном. Потом он поведал ему о том, что случилось сегодня утром, о страшной смерти Чекко да Ладзану. Бруно припомнил, что в начале сентября Ему приходилось встречаться с неким Чекко на улицах Болонии. Об этом типе ходили дурные слухи, хотя они никогда близко не общались, но как земляки, оказавшиеся в чужих краях по обычаю, поздоровались. Этот самый Чекко был спекулянтом, он посещал сомнительные заведения по обе стороны границы и показывался там всякий раз, когда проворачивал очередную сделку, причем законная сделка была далеко не всегда. Он зарабатывал как посредник при обмене товаров, в общем, занимался всем подряд и даже связался с тамплиерами, но не из любви к Святой Земле, а потому что учуял возможность барыша, ведь большие флорентийские компании, перевозящие продукты, пользовались кораблями рыцарей храма и поэтому могли не платить налоги. Огромные караваны отправлялись из Ланзану прямо в Бриндизи, где погружались на корабли. Вот чем занимался этот Чекко, по крайней мере, такие слухи ходили о нем в родных краях. Когда орден распустили, поговаривали даже, что Чекко попал под суд, но ему удалось выкрутиться. Если бы его оставили под стражей, сейчас он был бы жив. Потом Джованни рассказал о своих ночных размышлениях, о таинственных числах, зашифрованных в отрывках из комедии «Данте», найденных на дне сундука нарисовал рисовал нумерологический квадрат и спросил Бруно. «Как думаешь, что все это значит? Очень похоже на то, что все сводится к великой аллегории справедливости, которая раскрывается на небе Юпитера. Но мне никак не удается понять значение цифр 155». «Да это же Давид и пять круглых камней!» — воскликнул Бруно. «Ну, конечно же!» В 32-й проповеди святой Августин говорит о битве Давида с Голиафом и трактует числа 1, 5 и 10, как скрижали завета Попробую вспомнить. Давид выбрал пять камней для своей прощи в русле реки, как сказано в первой книге пророка Самуила. Но лишь одним из них он смог убить великана. Давид — это предок и прообраз Христа, а Голиаф воплощает собой сатану. По мысли Августина, пять камней символизируют собой пять книг Моисея, а число десять, как и десять струн арфы псалтыря Давида, на которой он играет в псалме Голиафу, это десять заповедей божьих, которые Моисей получил на Синае. Пять и десять для Августина скрижали завета, а один — это тот самый камень, который убил гиганта Филистимлинина, потому как закон Моисеев сводится в Новом Завете в одну единственную заповедь любви — «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Таким образом, числа один, пять и десять указывают на связь между Ветхим Заветом, то есть пяти книжием и десятью заповедями на скрижалях, и Новым Заветом, который сводит все это к одному. И тут Джованни вспомнил истолкование канцоны Данте «Три дамы к сердцу подступили вместе», о котором он слышал от Пьетро, Божественный закон сводится к единству христианской справедливости, которая в раю воплощается в образе орла. Из многих единое, тысячи душ, чьи голоса становятся одним единственным голосом. Примечание, выражение из речи Цицерона о достоинствах. Конец примечания. «Так и есть», — воскликнул он. В последних, сохранившихся стихах поэмы, орел, тело которого состоит из тысячи духов, говорит одним общим голосом. Он предлагает Данте заглянуть ему в глаза. И поэт видит, что зрачок орла — это дух царя Давида, самый главный дух на небе Юпитера, а вокруг него пять драгоценных камней. Пять, как пять камней, как пять книг закона Моисея в проповеди святого Августина. Все сходится. Это о Давиде слова из двадцатой песни. «Пел Господа и скинию носил из града в град». Это он доставил в Иерусалим ковчег завета, в котором хранились скрижали закона. Но потом говорится о все Сказано, что он изгонит волчицу. Ковчег завета радостно воскликнул Бернар, словно неожиданно понял нечто исключительно важное. Он схватил лист, на котором Джованни изобразил свой нумерологический квадрат, и начал внимательно разглядывать его. Джованни, ничуть не смутившись, продолжал. Выходит, что гончий пёс — это намёк на Давида, а точнее на то самое число пять из святого Августина, на Тору и Ветхий Завет. Это не что иное, как символ охоты на волчицу. Волчица же — одно из трёх воплощений сатаны, она обильно размножается, ведь у Данте сказано, что она со многими ещё совокупится. Тогда это объясняет загадочный войлок, меж которым якобы родится пес. Это может быть пастушья одежда, ведь пастухи не использовали плащи из ткани. Обычно они одевались в безрукавки, сваленные из войлока. А Давид как раз и был пастухом. «А еще это может быть отсылкой к пророчеству Иезекииля», — вмешался Бруно. Там говорится о восстановлении справедливости в стаде верных, ведомых пастухом Давидом, который сгонят со своей земли хищников, то есть воплощение зла, рысь, льва и волчицу. Давид или его потомки, наследники Христа, победят трех чудищ. А если Давид и есть тот пес, подхватил джаванни который защитит свое стадо от хищных зверей сатаны, то есть Давид воин, чье оружие — пять камней завета, тот Давид, которому предстоит победить Голиафа, то тогда отрывок из чистилища, зашифрованный цифрами 5.1.5, пророчит поражение гиганту, иными словами, Филиппу Красивому, и возвещает пришествие посланника Господня, который победит нового Голиафа. Теперь все ясно. Давид-солдат становится Давидом-предводителем, главой войска Израилева, и оба они предвещают появление Давида-царя, который станет зрачком того самого орла и хранителем божественного закона, первым в ряду предшественников и провозвестников Христа. Пророчество о пришествии пса и властителя совершается на небе Юпитера, а орел является собой единство справедливости. И тогда числовая аллегория указывает на библейского Давида в трех ипостасях — на хранителя стада, главы войска Израилева, и, наконец, царя, а кроме того, на фигуру Христа, через число 33, которое раскрывается постепенно, в Диком лесу через пророчество Вергилия, который символизирует разум, потом на вершине Нового Синая, словами Беатричи, которая воплощает собой теологию, и, наконец, на небе праведников. Ковчег завета прервал Бернар их рассуждения. Это и есть тайна. В поэме хранится ключ, как найти потерянный ковчег, который Давид принес в Иерусалим, и вокруг которого был воздвигнут храм Соломона. Бруно и джаванни удивленно повернулись к нему. «Там, в Иерусалиме», — продолжал Бернар, — «мы были хранителями храма. Ковчег нашли первые тамплиеры в том месте, где он был спрятан от сами церкви во время осады, перед тем, как Навуходоносор разрушил город». Его нашли в куполе, в огромной восьмиугольной мечети, которая стояла на месте храма Соломона. Совсем рядом был наш главный храм, его называли «Храм Господень». Ковчег — это артефакт, обладающий чудовищной силой. Внутри его находятся скрижали, полученные Моисеем от самого Бога. На крышке его изображены два ангела, а между ними стоит Господь Саваоф, явившийся Моисею. Он указует ангелам обратный путь в страну отцов. Рыцари ордена хранили ковчег в храме, пока оставались в святом городе. А потом Саладин изгнал христиан из Иерусалима, и тогда магистры ордена были вынуждены перенести ковчег в другое место. Но куда? Это великая тайна, которой после истребления ордена суждено было стать лишь красивой легендой. Бруны и Джованни не знали, как реагировать на его слова, потому что Бернар был так уверен в том, о чем говорил, что им было трудно понять, где здесь правда, а где вымысел. Меж тем Бернар утверждал, что разгадал тайный смысл квадрата из цифр, нарисованного Джаванни и принялся разъяснять. «Единица — это главный ключ для понимания послания, скрытого в девятисложниках. Эти стихи — своего рода загадка». Они написаны на том языке, на котором чаще всего обращались христиане, живущие в Святой Земле, на смеси французского, провансальского и сицилийского нормандского. Я слышал о них в в день битвы, как сейчас помню. Прежде чем повести войско к проклятой башне, великий магистр Гийом де Боже приказал Жерару Монреальскому спасти девяти что-то, толком я не расслышал. Кончалось на и, и я подумал что это могли быть они, девятисложники, или строки, так как речь шла о стихах, местонахождение которых хранилось в строжайшем секрете. Видимо, в них зашифровано, где находится новый храм, то самое место, куда тамплиеры переправили ковчег завета со скрижалями. А теперь посмотрите, и он показал на квадрат. Этот самый квадрат — наша карта, и все подсказки о том, как пройти по ней, скрыты в поэме а единица из этого квадрата ключ, каждая часть поэмы Данте состоит из 33 песен, каждая песня из нескольких терцин, а каждая терцина из 33 слогов. Тогда, если следовать схеме квадрата, единица указывает нам на первые, средние и последние значения из 33. Таким образом, делим 33 песни поэмы на три равные части, получаем по 11 песен. Вычисляем из каждой части начала, середину и конец. Первая песня из первых 11 песен, шестая из второй части, одиннадцатая из третьей. То есть в каждой части поэмы нам нужны первая, семнадцатая и тридцать третья песни. Потом выделяем из них первую, среднюю и последнюю терцины. А в каждой из терцин ищем первой, семнадцатой и тридцать третий слоги. Тогда из каждой терцины мы получаем три слога, из каждой песни девять слогов, то есть девяти сложник, из каждой части у нас будет по три девяти сложника, то есть из всей поэмы девять. Именно их и надо было спасти. Бернар встал, чтобы взять свою рукопись с текстом комедии. Джованни и Бруно проводили его взглядами, в которых читалось большое сомнение. «Но откуда данта узнал о них?» — спросил Джованни. Бернар промолчал, он вернулся на свое место и занялся переписыванием нужных строк из первой песни комедии. Джованни сказал, что пролог из первой части лучше бы исключить, потому что в первой части имеется 34 песни, а значит, вступление не считается. Но Бернар думал, что лучше исключить последнюю песнь про сатану. «Близятся знамена царя», «Стяги сатаны из первой строки как бы выносят эту песню туда, где божественные человеческие законы не работают, поэтому и считать ее не надо». «Итак я начинаю», — сказал Бернар. «Первая песнь, первая, средняя и последняя терцины». Он переписал соответствующие слоги, иные буквы вычеркнул, другие добавил, хотя было ясно, что подсчет слогов в ульгарной латыни не подчинялся правилам грамматики. Наконец он заново переписал то, что у него получилось. «В середине нашей жизненной дороги, Объятый сном, я в темный лес вступил, Путь истинный утратив час тревоги. И он, я дух, не человек я более, Родителей ломбарцев я имел, Но в манту и рожденных в бедной доли Веди в тот край, куда ты путь направил» и вознесусь к вратам Петра святым и тех узрю, чью скорбь ты мне представил. А вот и первый девятисложник. Но в нем нет ни малейшего смысла, — возразил Джованни. Я уже говорил вам, — заметил Бернар, что девятисложники были написаны на французском языке святой земли. Эти строки кажутся мне слегка видоизмененным переводом на итальянский, «Аример» — это глагол, которым пользовались моряки города Тира. Он означает загружать трюм и размещать на корабле. Но когда он употребляется как возвратный, то его значение — спрятаться. Поэтому эта строка может означать примерно следующее. «Ты и те двое, которых ты несешь, в одном вы спрятались. Вся тайна в единице, ну что я вам говорил?» Джованни по-прежнему думал, что вся эта затея не имеет смысла. Но Бруно идея показалась забавной, и он просил Бернара продолжать. «Рыцарь» проделал все то же самое из семнадцатой песни. «Вот лютый змей с хвостом остроконечным, Дробящей стали твердость стены скал, Вот он весь мир зловоньем губит вечным, Прочь, дерзкий, прочь, Но если ты живую, имеешь душу веда и Витальяно, Соседом мне тут сядет Одесную». Так Гиреон в глубокий ров стремится, чтобы сбросить нас к подножию скалы, и облегчен от груза снова мчиться. И, наконец, с тридцать третий. Уста подъял от мерзостного брашна, сей грешник в катер по волосам, главы им в тыл изгрызенной так страшно, О, Пиза, срам пред всеми племенами, Прекрасных стран, где сладко си звучит, Когда сосед не мстит тебя громами. Я зрел из вас такого, что за дело, Как дух в каците стынет под волной, Хоть, кажется, и здравствует, как тело». Затем, отделяя слова вертикальными чертами, Выводя какие-то каракули, вычеркивая заново переписывая, Бернар получил из очередной терцины такие строки. Бруно спросил его, почему он вычеркивает некоторые буквы. Бернар ответил, что когда глухой звук сочетается со звонким, это не вписывается в правила французского слогообразования, поэтому один звук можно спокойно отбросить, но это правило касается только таких сочетаний. Затем он перешел к объяснению смысла новых строк. «Это опять по-французски, и значит примерно следующее. Те двое, которых ты несешь...» покрывают тебя своею рясой». Не знаю, как хорошо вы знакомы с «Девятой песней рая», где говорится о серафимах, о шести крылах, которые скрывают обличие духов. Обычно ряса — это одеяние монахов, но здесь говорится об ангелах, и, следовательно, ряса — это шесть серафимовых крыл, которые что-то покрывают, по-моему, это яснее ясного. «Ковчег завета!» — крикнул Бруно. «Там два херувима». Ковчег описан в Ветхом Завете в книге «Исхода». Примечание «Исход» — вторая книга пятикнижей или «Торы». Описание ковчега, глава 25, стихи 10-22. Конец примечания. Он сделан из дерева акации, а поверх выложен золотом. На его крышке по краям изображены два золотых херувима. Они приплетаются крылами, так что покрывают собою весь ковчег, как и говорил Бернар. Их лица обращены внутрь. Они покрывают весь ковчег своими крыльями, словно рясой. «Ты прячешься в одном, и двое, которых ты несешь, покрывают тебя своими крыльями», — подытожил Бернар. «А потом идет...» Это нормандское слово, означающее «точку прибытия», место, где можно отдохнуть. «Да», — сказал Брун, — «им до сих пор пользуются в Сицилии, а иногда и здесь». Джованни, ты знаешь стихотворение сицилийца «Челу даль спор»? Примечание «Челу даль причисляется критиками к поэтам сицилийской школы, при дворе императора Фридриха II. В его сочинении «Спор», написанном в форме поэтического диалога между знатной дамой и скоморохом, добивающимся ее расположения, присутствует значительное число диалектизмов. Конец примечания. У него встречается это слово в значении «покой» и «из-за тебя ни днем, ни ночью нет покоя мне». Оно происходит от латинского, что значит пребывать причаливать». Итак, что мы имеем? Ты нашел покой в Тире или на Кипре? Это по-французски, при этом в итальянском варианте «Е переходит в А», продолжал Бернар. «Наверное, когда Саладин подходил к городу, ковчег удалось переправить в безопасное место». Порт-Тир, что в Ливане, оставался тогда единственным городом, где крестоносцам удалось отбиться от мусульман, он был осажден, но смог выстоять. Но все же там было небезопасно. Саладин мог в любую минуту направить туда новой армии. Но на защиту города встал весь христианский мир, даже французский король Филипп Август и английский Ричард Львиное Сердце. Ричард прибыл туда уже после Филиппа, и знаете почему? Он немного задержался, пытаясь отвоевать у византийцев Кипр. Наверное, тогда ковчег и перевезли из Тира на Кипр, из Святой Земли поближе к западным государствам. Сначала он побывал в Тире, потом на Кипре, однако на этом острове он тоже долго не задержался. Мы почти у цели. Осталось только вычислить, где он теперь. Бернар принялся сражаться с первой песней Чистилища. Готовый плыть по волнам с меньшей смутой, Поднял свой парус челн души моей, Вдали покинув океан столь лютый, Как шел я с ним рассказывать не время. Небесной силой осенён был я, Тех подвигов, мне облегчившие бремя, Тут пояс свил мне он, как тот назначил. И записал следующую строку. Из Кипра он прибыл куда-то через святилище, Подземные пещеры дикие тернистые места перевел он. — Но куда же? — Сейчас мы это узнаем, — радостно воскликнул он. Бруно недоумевающе посмотрел на него, а Джованни, все еще сомневаясь, снова спросил. — Но откуда Данте стали известны эти строки? Разве это не было великой тайной? — А может быть, он сам и был великим магистром, — ответил Бернар. Его переполняли самые разные чувства, не терпелось поскорее найти подтверждение тому, во что он так верил, ради чего жил. «Мы уже подобрались так близко, неужели ты не рад? Мы подошли вплотную к разгадке тайны». Он говорил все громче и громче, почти перейдя на крик. Бруно и Джованни смотрели на него во все глаза. Потише, — одернул его Джованни. «Джильятта и София спят». «Я понятия не имею», — зашептал Бернар, «откуда у Данте оказались эти строки». И чего от него хотели убийцы? Почему они украли рукопись? Наверное, кто-то не хотел, чтобы тайна получила огласку, даже в такой зашифрованной форме. Они пытались помешать Данте закончить поэму, — предположил он и зевнул. «Может быть, мы отложим дальнейшее расследование до завтра», — пробормотал Джованни, видя, что Бернар уже устал. «Мы можем продолжить в любой момент. А теперь и вправду пора немного поспать. Сегодня я ужасно вымотался». «Завтра мы можем пройтись по университетскому кварталу, там можно встретить немало интересных личностей». «Что скажешь, Джованни?» Брун и Джованни поднялись. «Да, версия о ковчеге действительно захватывает воображение», сказал Брун, потягиваясь. «Все это так загадочно. Кто знает, очень может быть, что все это не случайно». «Да, это действительно поразительно», согласился Джованни. «Доброй ночи, до завтра». Но Бернар не сдвинулся с места, он даже не повернулся в их сторону. Он переписывал последние строки первой песни Чистилища.